Глава 32. О том, в каком расположении духа находился король Генрих III, когда господин де сен люк появился при дворе. После отъезда Екатерины король, как бы он не полагался на посла, отправленного им в Анжу, король, повторяем мы, думал лишь о том, чтобы подготовиться к возможной войне с братом. Он по опыту знал о злом гении династии Вулуа. Ему было известно, на что способен претендент на корону, новый человек, выступающий против ее законного обладателя, то есть против человека, скучающего и пресыщенного Он забавлялся, или скорее скучал, как Тиберий, составляя вместе с Шико проскрипционные списки, куда вносились в алфавитном порядке все те, кто не выказывал горячего желания встать на сторону короля. С каждым днем эти списки становились все длиннее и длиннее, и каждый день король вписывал в них имя господина де Сен-Люка на «С» или на «Л», то есть два раза вместо одного. Оно и понятно. Гнев короля против бывшего фаворита все время подогревался придворными сплетнями, коварными намеками его приближенных и их суровыми обличительными речами по адресу супруга Жанны де Коссе, бегство которого в Анжу следовало расценивать уже как измену с той минуты, когда в эту провинцию сбежал и герцог. В самом деле, ведь не исключается, что Сен-Люк отправился в Анжу как квартирьер герцога Анжуйского, чтобы подготовить ему апартаменты в Анжере. Посреди всей этой сумятицы, толчи и треволнений Шико, подстрекавший миньонов, натачивать их кинжалы и рапиры, чтобы резать и колоть врагов его... Наихристианнейшего величества Шико, повторяем мы, являл собою великолепное зрелище. И тем более великолепное, что, изображая из себя муху, которая хлопочет возле волокущейся в гору кареты, он в действительности играл значительно более важную роль. Шико, мало помалу, так сказать, по одному человечку, собирал войско на службу своему господину, и вот однажды вечером. Когда король ужинал с королевой, в политически опасные моменты он всегда ощущал особую тягу к ее обществу, и бегство Франсуа, естественно, сблизило Генриха с супругой, вошел Шико, растопырив руки и ноги, словно паяц, которого дернули за ниточку. «Ох!» — произнес он. «В чем дело?» — спросил король. «Господин де Сен-Люк», — сказал Шико. Господин де Сен Люк! воскликнул его величество. Да. В Париже? Да. В Лувре? Да. После этого тройного подтверждения король поднялся из за стола, весь красный и дрожащий. Трудно было разобраться, какие чувства его волнуют. Прошу прощения! обратился он к королеве и, утерев усы, швырнул салфетку на кресло. Но это дела... — Государственные. Женщин они не касаются. — Да, — сказал Шико басом. — Это дела государственные. Королева хотела встать из-за стола, чтобы уйти и не мешать королю. — Нет, сударыня, — остановил ее Генрих. — Не вставайте, пожалуйста. Я пройду к себе в кабинет. — О, государь, — сказала королева с той нежной заботой, которую она всегда проявляла к своему неблагодарному супругу. Только не гневайтесь, прошу вас. — На то божья воля! — ответил Генрих, не замечая лукавого вида, с которым Шико крутил свой ус. Генрих поспешно направился из комнаты, Шико последовал за ним. Как только они вышли, Генрих взволнованно спросил, зачем он сюда пожаловал, этот изменник? — Кто знает? — ответил Шико. Я уверен, он явился как представитель штата Фанжу. Он явился как посол моего брата. Обычный путь мятежников. Эти бунтовщики ловят в неспокойной мутной воде всякие блага. Подло, но зато выгодно. Поначалу временные и непрочные, эти блага постепенно закрепляются за ними основательные и навеки. Сен-Люк учуял мятеж и использовал его как охранную грамоту, чтобы явиться сюда оскорблять меня?» «Кто знает?» — сказал Шико. Король взглянул на этого лаконичного господина. «Не исключено также, сказал Генрих, продолжая идти по галереям неровным шагом, выдававшим его волнение, — не исключено также, что он явился требовать у меня восстановления прав на свои земли, с которых я все это время удерживал доходы». Может быть, это и не совсем законно с моей стороны. Ведь он, в конце концов, не совершил никакого подсудного преступления. — А? — Кто знает? — повторил Шико. — Ах! — воскликнул Генрих. — Что ты все твердишь одно и то же, словно мой попугай, чтобы мне сдохнуть? Ты мне уже надоел с твоим бесконечным «кто Э-э-э, смерть Христова. А ты думаешь, ты очень забавен со своими бесконечными вопросами? «На вопросы надо хоть что-нибудь отвечать!» «А что ты хочешь, чтобы я тебе отвечал?» «Не принимаешь ли ты меня случайно за рок древних греков, за Юпитера, Аполлона или за Монто?» «Смерть Христова! Это ты меня выводишь из терпения своими глупыми предположениями!» «Господин Шико!» «Что, господин Генрих?» «Шико, друг мой!» Ты видишь, что я страдаю, и грубишь мне. Не страдайте, смерть Христова. Но ведь все изменяют мне. Кто знает, клянусь святым чревом, кто знает? Генрих, теряясь в догадках, спустился в свой кабинет, где при потрясающем известии о возвращении Сен-Люка собрались уже все придворные, среди которых, или вернее, во главе которых Блистал крейон с горящим взором, красным носом и усами-торчком, похожий на свирепого дога, рвущегося в драку. Сен-Люк был там. Он видел повсюду угрожающие лица, слышал, как бурлит вокруг него возмущение, но не проявлял по этому поводу никакого беспокойства. И странное дело, он привел с собой жену и усадил ее на табурет возле барьера королевского ложа. Уперев кулак в бедро, он прохаживался по комнате, отвечая любопытным и наглецам такими же взглядами, какими они смотрели на него. Некоторые из придворных сгорали от желания толкнуть Санлюка люка локтем и сказать ему какую-нибудь дерзость, но из уважения к молодой женщине они держались в стороне и молчали. Посреди этой пустоты и безмолвия и шагал бывший фаворит. Жанна, скромно закутанная в дорожный плащ, ждала. Сен-Люк, гордо задрапировавшись в свой плащ, тоже ждал, и по его поведению чувствовалось, что он скорее напрашивается на вызов, чем боится его. И, наконец, придворные ждали в свой черед. Прежде чем бросить ему вызов, они хотели выяснить, зачем явился Сен-Люк сюда, ко двору. Каждый из них желал урвать себе частицу тех милостей, которыми раньше был осыпан этот бывший фаворит, и потому находил его присутствие здесь совершенно излишним. Одним словом, как вы видите, ожидание со всех сторон было весьма напряженным, когда появился король. Генрих был возбужден и старался еще больше распалить себя. Этот запыхавшийся вид в большинстве случаев и составляет то, что принято называть достоинством у особ королевской крови. За Генрихом вошел Шико, храня на лице выражение спокойного величия, которое следовало бы иметь королю Франции, и прежде всего посмотрел, как держится Сен-Люк, с чего следовало бы начать Генриху Третьему. — А, сударь, вы здесь! — сходу воскликнул король, не обращая внимания на присутствующих и напоминая этим быка испанских арен вместо тысячной толпы он видит только колышущийся туман, а в радуге флагов различает лишь один красный цвет. «Да, государь», — учтиво поклонившись, просто и скромно ответил Сен-Люк. Этот ответ не тронул короля. Это поведение, исполненное спокойствия и почтительности, не пробудило в его ослепленной душе чувство благоразумия и снисходительности, которое должно вызывать сочетание собственного достоинства и уважения к другим. Король продолжал, не остановившись. «Говоря по правде, ваше появление в Ловре весьма удивляет меня». При этом грубом выпаде вокруг короля и его фаворита воцарилась мертвая тишина. Такая тишина наступает на месте поединка, когда встречаются два противника, чтобы решить спор, который может быть решен только кровью. Сен-Люк первый нарушил ее. — Государь, — сказал он с присущим ему изяществом и не выказывая ни малейшего волнения по поводу выходки короля, что до меня, то я удивляюсь лишь одному. Как могли вы, при тех обстоятельствах, в которых находится ваше величество, не ожидать меня? — Что вы этим хотите сказать, сударь? — спросил Генрих. — Сподлинно королевской гордостью и вскинул голову, придав себе тот необычайно достойный вид, который он принимал в особо торжественных случаях. Государь, ответил Сен-Люк, вашему величеству грозит опасность. Опасность! Вскричали придворные. Да, господа, опасность. Большая, настоящая, серьезная! Такая опасность когда король нуждается во всех преданных ему людях, от самых больших до самых маленьких. Убежденный в том, что при опасности, подобной той, о которой я предупреждаю, ничья помощь не может быть лишней, я пришел, чтобы сложить к ногам моего короля предложение своих скромных услуг. «Ага», — произнес Шико, — «видишь, сын мой?» «Я был прав, когда говорил, кто знает». Сначала Генрих Третий ничего не ответил. Он смотрел на собравшихся. У всех был взволнованный и оскорбленный вид. Но вскоре король различил во взглядах придворных зависть, бушевавшую в сердцах большинства из них. Отсюда он заключил, что Сен-Люк совершил нечто такое, на что большинство собравшихся было неспособно, то есть что-то хорошее. Однако Генриху не хотелось сдаваться так сразу. «Сударь», — сказал он, — «вы только исполнили свой долг, ибо вы обязаны служить нам». «Все подданные короля обязаны служить королю. Я это знаю, государь», — ответил Сенлюк. «Но в наши времена многие забывают платить свои долги». Я, государь, пришел, чтобы заплатить свой, и счастлив, что ваше величество соблаговолили по-прежнему считать меня в числе своих должников. Генрих, обезоруженный этой неизменной кротостью и покорностью, сделал шаг к Сен-Люку. Итак, сказал он, вы возвращаетесь только по тем причинам, о которых сказали? Вы возвращаетесь без поручения? «Без охранной грамоты?» «Государь!» — живо сказал Сен-Люк, признательный за тон, которым король обратился к нему, ибо в голосе его господина не было больше ни упрека, ни гнева. «Я вернулся просто, чтобы вернуться, и мчался во весь опор. А теперь, Ваше Величество, можете бросить меня через час в Бастилию, через два часа казнить, но свой долг я выполнил». «Государь!» Анжу пылает. Турень вот-вот восстанет. Гиень поднимается, чтобы протянуть ей руку. Монсеньор герцог Анжуйский побуждает Запад и юг Франции к мятежу. И ему хорошо помогают, не так ли? воскликнул король. Государь, сказал Сен-Люк, поняв, куда клонит король. Ни советы, ни увещания не останавливают герцога. И господин де несмотря на всю свою настойчивость, не может излечить вашего брата от того страха, который ваше величество ему внушаете. — Ага, — сказал Генрих, — так он трепещет, мятежник! И улыбнулся в усы. — Разрази, Господь! — восхитился Шико, поглаживая подбородок. — Вот ловкий человек! И, толкнув короля локтем, сказал, — Посторонись-ка, Генрих! Я хочу пожать руку господина де Сен-Люка!» Пример шико увлек короля. После того как шут поздоровался с приехавшим Генрих неторопливым шагом подошел к своему бывшему другу и положил ему руку на плечо. Добро пожаловать, Сенлюк, сказал он. Ах, государь, воскликнул Сенлюк, целуя королю руку. Наконец-то я снова нахожу своего любимого господина. Да но я тебя не нахожу», — сказал король. «Или во всяком случае нахожу таким исхудавшим, мой бедный сын люк что не узнал бы тебя, пройди ты мимо». При этих словах раздался женский голос. «Государь», — произнес он, — «не понравится вашему величеству — это такое несчастье». Хотя голос был нежным и почтительным, Генрих вздрогнул. Этот голос был ему также неприятен, как Августу звук грома. «Госпожа де Сен-Люк», — прошептал он. «А, правда, я и забыл!» Жанна бросилась на колени. «Встаньте, сударыня», — сказал король. «Я люблю все, что носит имя Сен-Люка». Жанна схватила руку короля и поднесла к губам. Генрих с живостью отнял ее. «Смелей!» — сказал Шико молодой женщине. — Смелей! Обратите короля в свою веру. Вы для этого достаточно хороши собой, клянусь святым чревом. Но Генрих повернулся к Жанне спиной, обнял Сен-Люка за плечи и пошел с ним в свои покои. — Но что? — спросил он. — Мир заключен, Сен-Люк. — Скажите лучше, государь, — ответил придворный, — что помилование даровано. «Сударыня», — сказал Шико, застывший в нерешительности Жанне, — «хорошая жена не должна покидать мужа, особенно когда ее муж в опасности». И он подтолкнул Жанну вслед королю и сын Люку.